Глава первая. Небольшие пояснения. Проснулся и сразу же почувствовал неладное. Ноги и руки чем-то прижаты и пошевелить могу только пальцами. Перед глазами темнота, очередной прибор на голове и противно попискивает. Сурта уверена, что не следует 187-го лишить кое-каких достоинств. По голосу опознал рядовую Игнор, а вот в ее интонациях нет ни намека на уважение к начальнице. «Он наслышит. Проснулся», — ответила начальница лекарского отсека своей подчиненной. «И что? Помнишь, как двое из «Звездного десанта», выжившие при атаке на Зултан и решившие заиметь кучу кредитов за выигрыш в забеге?» — хмыкнула Игнор. «Ты про тех, кто на планету первыми высадился и защитников размазывал, не глядя?» — уточнила Сурта, а потом сразу продолжила. «Да, занимательная игра тогда получилась». Организаторов долго обвиняли, что они специально подстроили так, что десантников в первые дни растерзали. Как вспомнил, вздрогну. Очень уж головизор во всех деталях транслировал, как их на части расчленяли. А потом хотели из тел еду приготовить. Каннибалов каких-то понабрали. Из монолога сорта меня заинтересовал только головизор. Интересная, прикольная и продвинутая штука. Устройство небольшое, но позволяет разворачивать не только картинку, но и делать объекты плотными и даже передавать запахи. Тонкие лучи лазера, словно из ниток, выплетают изображение. Правда, такую технологию поддерживают не все передачи и развлекательные программы. Слишком затратно. Да и энергию потребляет головизор огромную, если у него все опции включены. Хм. Эти устройства еще и запретить хотели, когда они появились. Находились извращенцы, пытающиеся вступить в интимную связь с объектами. После и вовсе стали появляться специальные трансляции — где люди на расстоянии могли заняться сексом, по обоюдному, естественно, согласию, так как партнерам необходимо следовать определенным правилам и принимать согласованно те или иные позы. Бред. Есть же киборги для этих услуг. Их можно взять в аренду или купить. Да и людей достаточно, кто за десяток-другой кредитов решится на все и вся. Мой разум, зацепившись за незначительное, начинает выдавать поток информации. Но не это странно. А мое к этому отношение – «Сложно объяснить самому себе, но воспринимая все спокойно и в какой-то степени равнодушно. Неужели подсознательно сделал выводы, когда мозг получил столько новых знаний?» «Так чего с ним делаем? Может, отрастим по всему телу волосы, лицо поуродливее создадим, или еще какой-нибудь дефект?» — предложила игнор и от ее слов у меня по коже прошла волна дрожи. «Нет, не собираюсь бояться. Что сделано с человеком с помощью медицинского оборудования — «Легко можно вернуть обратно, если только они подошли радикально и не отрезали что-то». «Ты забыла, что ли? Организаторы уже рекламу запустили», — ответила Сурта. «С меня сразу спросят, если у этого...» — она ткнула мне в бок, пальцем. «Внешность радикально изменится». «Нет, действуем по договору». «Вакцину от всевозможных болезней ввели, болячки, какие и были, излечили, в том числе и зубы поправили, шрамы убрали». — Не боишься, что когда его бабы из высших кланов увидят, то решат поиграться? — обеспокоенно спросила Игнор. — Предлагаю два варианта — укоротить ему член или нарастить до такой длины, что никто не позарится. — Идея неплоха, — задумчиво ответила Сурта, и мое достоинство оказалось у нее в руке. — Да, размер неплох, скроен отлично, в сопроводительных записях о его параметрах есть сведения? — Уф, от души отлегло. «После подписания договора я прошел какую-то потешную медицинскую комиссию, состоящую из одного доктора, который велел раздеться и портным метром измерил все, подчеркиваю, все части моего тела. Так что хрен с двух у этих гадин что-то получится». «Уж что-что», а организаторы в специальных файлах каждого участника описывают с точностью до миллиметра. «Помню свое удивление, когда уточнил, почему к игроку такое пристальное внимание в качестве здоровья». «Получил невнятный ответ» что если победитель окажется с дефектами, то такого в рекламу не взять. «Медицинский файл на 187-го не заполнен», произнесла Игнер, а потом разочарованно выдохнула. «А параметры тела указаны. Не получится, чтобы схлопнуться ему при прыжке». «Парень», — похлопала меня по груди одна из женщин, «слышишь нас?» «Ответить не могу», — пошевелил пальцами. Сурта продолжила. «Вот и хорошо. Слушай и запоминай. Мне неприятности не нужны». И если организаторы узнают, что получил знание сверхмеры, то до забега тебя не допустят. Просто утилизируют и всего-то делов. Ты молчи. А если захотят провести умственные испытания, то сразу ставь блок на свои мозги. Понял меня? Снимаю косметическую голову. Произнесла игнор и добавила. 187-й, глаза закрой. Послушался. Понимаю, что вреда они мне наносить не собираются. Хотя не понимаю, с их-то возможностями могут какой-нибудь укол вколоть или запустить программу очистки памяти. Упс. А последнее находится вне закона. И за такое деяние, если узнают, сразу сошлют на шахты, добывающие курзон, вещество для противогравитационного устройства. Самое же интересное, что пока ничего незаконного против меня не сделано, если не считать, что ввели в заблуждение, когда набирали игроков. Да и то договор вызвал неясное беспокойство, Но так он явно относился к компьютерной игре, то списал на юристов, которые перестраховались. «Можешь осмотреться», — проговорила Сурта. «Женщины стоят рядом и внимательно наблюдают за моей реакцией». «Тебе вернули волосяной покров на голове. Остальные части тела вернутся к своему обычному состоянию в зависимости от свойств организма. Расчетный период от месяца до года», — сказала игнор «Когда игра?» — хрипло поинтересовался я. Этот вопрос забыл у Ктарха уточнить. Хочется в своей голове спокойно разобраться и постараться наметить план действий. Черт, какой еще план? До последнего момента замыслы организаторов не разглашаются. Они считают это своего рода изюминкой. Одна надежда, что хотят собрать как можно больше ставок и потянуть время. «Не знаем», — усмехнулась игнор «На нас бросаться не советую. Ктарху отдан приказ, чтобы тебя нейтрализовал, если проявишь агрессию». Учти, Ты не входишь ни в одну Звездную Империю, даже самую отсталую, и у тебя нет никаких прав. Ты даже не можешь претендовать на защиту общества рабов. В Звездных Империях есть разные слои населения. Одна из самых нижних – раб и рабыня. После них остаются только преступники, и если говорить привычным тебе языком – бомжи, большинство из которых не имеют чипов личности. По большому счету, я отношусь к категории последних, но они могут себя идентифицировать при желании – и заявить права на свободного гражданина той Звездной Империи, в которой появились на свет. Нет ни одного разумного существа, про которого ничего не известно базам данных, компьютерным сетям или полиции. Получается, если перефразировать межгалактические законы, то нет документов, нет и разума. Да что там говорить, даже киборги и искусственные интеллекты обязаны пройти регистрацию. «Знаю я все», — мрачно ответил игнор и посмотрел на Сурту. Освободи руки и ноги, мышцы опять затекли. Винить никого из вас двоих не собираюсь, хотя и слышал, как хотели надо мной поиздеваться. Ктарх, удерживающий зажимы со 187-го убери, подумав, приказала начальница лекарского отсека. На ногах и руках щелкнули и втянулись в кровать железные захваты, освобождая мое тело. Сел и стал разминать на руках мышцы. Мог бы и прикрыть свое хозяйство, буркнула Сурта. Его уже и так рассмотрели. Чуть пожал я в ответ плечами. «Одежду-то дадут. Кстати, пожрать тоже не откажусь». «В тебя влили питательные жидкости на несколько дней вперед», — удивленно сказала Сурта. «Неужели есть хочешь?» «Организм молодой, растущий». Пожал я в ответ плечами и осторожно встал с кровати. «Ктарх, выведи зеркало на стену. Хочу на себя глянуть». «Необходимо подтверждение от вышестоящего по рангу», — прозвучал механический голос. «Разрешение даю Задумчиво меня рассматривая, произнесла начальница отсека. Хм. Провел рукой по волосам на голове. Прикольно. На пару сантиметров короче, чем привык, но лысым быть мне не понравилось. Брови и ресницы на месте, а вот на лице щетины нет, как и намека на волосы под мышками и в паху. Гм. Как-то непривычно и холодно. Но на такие пустяки можно внимание не обращать, если одежду получу. Так что там насчет шмоток? Оглянулся на игнор глазами ощупывая фигуру молодой женщины, прикидывая, сколько ей лет. Память услужливо подсказала, что определить возраст разумного существа, если тот имеет на своем счету пару десятков тысяч кредитов, не представляется возможным. В отличие от земной, инопланетные технологии шагнули далеко вперед, и смерть от какого-либо недуга или старению организма практически не фиксируется уже чуть ли не пару сотен лет. Таковы официальные сведения. Что-то в этом сильно сомневаюсь. Разумные существа имеют различные статусы и возможности. Кто-то и вовсе присматривает за роботами-уборщиками. Не самая престижная работа. Тем не менее, помня о том, что Игнар занимает должность далеко не самую лучшую, пришел к выводу, что с имперскими деньгами у нее напряг и вряд ли живет долго. Тем не менее, легко может оказаться старухой, в моем, разумеется, понимании. «Ктарх, выдай стандартное обмундирование без защиты и усилителей» подумав, приказала Сурта. «Знаки отличия?» — поинтересовался искусственный интеллект, местонахождение которого так и не определил. «Просто комбес! потерла переносицу начальница лекарского отсека. «И что же нам с тобой делать?» — подошла ко мне и посмотрела в глаза. «Пожалеть и приласкать?» — хмыкнул я. «Ты странно себя ведешь. Почти каждый первый требует вернуть его обратно. Ругаются, качают права, взывают к нашему разуму». Задумчиво произнесла Сурта, А потом оглянулась на свою подчиненную. «Игнор, ты никаких блоков в мозгах 187-го не обнаружила при сканировании? Или еще чего-нибудь необычного? Чипов или ботов в организме?» «Такой задачи не ставилась, ответила та, а потом добавила. «Он так себя ведет из-за полученной информации. Думаю, легко сможет управиться и с управлением космической яхты, а про оружие и вовсе молчу. Закачка информации происходила по уровню развития мозга у данного... Она запнулась, решая, как меня называть, а потом продолжила: Пациента, отсека. Ты же не раз говорила и даже представляла научные статьи, что мозг живет собственной жизнью и у каждого строго индивидуален, в том числе и у двадцатилетнего он может соответствовать 40-летнему. Оденься, кивнула мне на кровать Сурта. Черт, как на ней комбес оказался. Не выказывая своего удивления, натянул на себя выданную одежду. Правда, как-то не привык без трусов. «Носки, футболку и обувь мне выдать позабыли». Искусственный интеллект исполнил приказ в точности до запятой. «Хочу выразить вам обеим свою признательность», — с улыбкой начал я, надеясь наладить дружеский контакт с женщинами. «Вам ничего не стоило оборвать мою жизнь и заявить, что произошел несчастный случай. Не беспокойтесь. Если кто-то решит поинтересоваться о малюсеньком промахе с вашей стороны, промолчу. Тем не менее, хотелось бы общения в неформальной обстановке — и, может быть, помощи с вашей стороны в предстоящем мне испытании. Если выживу и получу причитающийся выигрыш, то обещаю вас не забыть и вытащить с этого всеми проклятого корабля, на котором из развлечений только шашни с командой». Слова льются рекой, с трудом успеваю за своими мыслями. И откуда такое красноречие взялось? Нет, деддомовское образование дает о себе знать. Робостью давно не болею и за словом в карман не лезу. Но, блин, малина. Своими словами делаю женщинам комплименты и в то же время скрыто намекаю, что очень расстроюсь, если они не прислушаются. — игнор ты пойди посмотри, как там дела у других наших постояльцев. Произнесла Сурта, что-то для себя решив. — Может, вместе сходим? Совсем уж сощурила свои глаза та. — Ход твоих мыслей? — Не дури. Помочь мы ему ничем не сможем. Оборвала свою подчиненную начальница лекарского отсека. — И не забывай, что еще являюсь твоим командиром. Она зло прищурилась и гаркнула. «Рядовая, выполнять!» Ага, а слушаться приказа, отданного при свидетелях и незримом присутствии фиксирующего каждый чих искусственного интеллекта, юрген не осмелилась, коротко ответила. «Есть выполнять!» После чего подошла к стене и скомандовала. «Ктарх, проход открывай!» После ухода из отсека Игнор пару минут царила тишина. Сурта не спешит заговаривать, меряет шагами помещения и хмурится. Наконец она заявила. «Ктарх, включи все свои ресурсы на защиту этого отсека. Отключи записи происходящего. Перекрой канал передачи изображения и звука». «Не могу исполнить. Перечисленная противоречит десятку пунктов. Из-за их нарушения у меня возникнут большие проблемы». Проскрипел металлический голос, но в его интонациях появилась безысходность. «А у тебя их нет?» — криво усмехнулась Сурта. Исполняя радуйся, что твою устаревшую модель не списали». «Учти, могу запросить, чтобы предоставили вместо тебя более мощного и современного. Твои каналы связи и ячейки памяти нередко переполняются, и запросы ты обрабатываешь непозволительно долго». В ответ раздался скрежет, напоминающий скрип зубов, а через пару секунд Ктарк доложил. «Никто не сможет записать здесь происходящее и подслушать». «Спасибо», — удовлетворенно кивнула начальница медицинского отсека и посмотрела на меня. Так что ты там предлагал 187? -й? Василий меня зовут или змей, хмыкнул я. Ты мало чем рискуешь, но если выиграю, то десятую часть отдам тебе. Если верить предыдущим играм, то в финале ставки взлетают до небес, и 20% причитающихся победителю небольшое состояние. И какую помощь желаешь получить? поинтересовалась Сурта. Доступ к текущей информации это первое. Медленно проговорил я и дотронулся пальцем до виска. Тут у меня есть знания, но они устарели. Необходимо изучить соперников, предусмотреть различные варианты. Подумать, какой иметь козырь в рукаве, чтобы хоть как-то увеличить шансы на выживание. «Тридцать процентов с выигрыша. Заверит соглашение Ктарх. Информацию предоставлю». Перечислила сурта, а потом развела руками в стороны. «Не взыщи, но козырь вряд ли от организаторов спрячешь». Кстати, если честно и откровенно, то не плевать, какие у кого знания. Они вряд ли понадобятся. Кровь, драки, насилие и выживание — девиз игр. И тем не менее, — пожал плечами, — любая мелочь может пригодиться. А сейчас, если мы пришли к соглашению, то устрой мне праздник души, живота и тела. Можешь пригласить к себе в каютный отсек? Как понимаю, корабль является летающим госпиталем и направляется в определенную точку? Не наглей! — Здесь будешь находиться. Пищей обеспечу, в том числе и духовной, а телесную — она хмыкнула. Ты не в моем вкусе. В уборной можешь снять напряжение или переговори с Ирген. Та долю еще большую захочет. Смотри, как бы с выигрыша не остаться кому-нибудь должным. Головизор использовать не стал. Выводить дисплей на стену тоже, довольствуясь планшетом толщиной с пару листов и пояснениями Ктарха. Корабль вскоре достигнет заданной точки, где будут происходить состязания. Так считаем с искусственным интеллектом. Информации о планете достаточно, но она сильно озадачивает. Непонятно, что же организаторам за идея пришла. Просматриваю и участников, которых, как выяснилось, аж 235 человек. Всем от 18 до 25. Есть мужчины и женщины. Последних порядка 20%. Корабль меняет курс и конечная точка движения у другой планеты. Восклицает Ктарх, который прекрасно может говорить стандартным мужским голосом без всякого железного обрицания. «И что же там?» — интересуюсь я. «Вывожу снимки планеты на стену. Сам увидишь», — ответил тот. Слайды сменяют друг друга, и настроение стремительно ползет вниз. «Выжить там? Да я на себя бы и центы не поставил».